Военно-политическое планирование. Гром и молния! Вы не зря осторожничали. Если бы я не знал уже правды о вас, я бы в самом деле принял вас за колдунов, огорошил меня орунти прямо с порога. Что-то случилось, досточтимый?» — поинтересовался я. Случилось. О чем вы предупреждали меня, то и случилось. В Риме, избраны консулами, Луций Валерий Флаг и Марк Порций Катон. И что бы ты думал, этот флаг остается управлять в Италии. А Катон с двухлегионной консульской армией направляется в Ближнюю Испанию, и это вовсе не договоренность между ними, а результат честной жеребьевки, предугадать которой было совершенно невозможно. Ну, что будут Италия и Ближняя Испания, это-то я знал, это постановление Сената, о котором меня своевременно известили, но вот кого куда, это же жребий, воля слепого случая. Хорошо, что я принял услышанное от вас всерьез и сразу же отписал отцу». Он успеет подготовиться. Кот он уже собирается? Не сразу, хвала богам. Армия и флот еще не собраны. А Сенат вдобавок обязал обоих консулов справить священную весну. И это тоже надолго. Уж месяц-то теперь до его отплытия пройдет наверняка. Думаю, больше досточтимый. Как раз вспомнил. Закон против роскоши. Против роскоши? Так у них ведь уже и так есть опиев закон, принятый после Кан. Куда уж жестче-то? Я как раз его и имею в виду. Поднимется вопрос о его отмене, и Катон будет его отстаивать до самого дня голосования по нему. Ради этого даже задержит отплытие в Испанию. Вспомнила-то о том законе, строго говоря, Юлька. Это ведь она в свое время всего Тита Ливия осилила. Ни разу не я. Но Юлька есть Юлька. Вспомнила совершенно случайно. Просто к слову пришлось когда мы как-то раз о феминизме и патриархальных устоях античного социума дискутировали. Там, если я во все правильно въехал, вот какая хрень приключилась. В Канны Рим тогда вбухал практически все свои ресурсы, и после того неслыханного разгрома республика осталась не только без войск, но и без денег. На новые войска и их вооружения потребовались частные пожертвования, в числе которых решили и римских баб слегка раскуркулить. А чтобы этих хвастливых, расфуфыренных обезьян не так сильно жаба давила, этот опий, которого закон, предложил устроить им форменный коммунизм. Никаких цветных тряпок, никаких личных экипажей, а золото каждый иметь не более определенного суммарного веса. Точной величины не помню, но какая-то совсем уж смехотворная. Мой перстень-кастет уж всяко тяжелее. Воды с тех пор утекло немало. Войну Рим выиграл, финансовые дела поправил. Даже компенсация тех прежних пожертвований уже в самом разгаре. А закон тот против роскоши по-прежнему в силе, это ж римляне. Бабы воют устонут, втихаря давно уже на тот закон насрали, и все, чьи мужьям по карману многократно сверх того максимума побрякушек накупили. Да только ведь на людях же в них хрен покажешься. Закон есть закон, и совсем уж в наглую его попирать не дозволено даже этим скромным и добропорядочным римским матронам. А какая бабе радость от тех побрякушек с тряпками, если ими похвастаться ни перед кем нельзя? Вот и устроили они там массовый баби бунт, стоило какому-то популисту лишь заикнуться об отмене устаревшего закона. С воплями, с визгом, с демонстрационными шествиями. Ага, оранжевая революция, блядь. Шлялись ли они по форуму голышом и размалеванными вроде современных феминисток, об этом история умалчивает. Но все остальное было наверняка. Ну и кто ж выдержит согласованный натиск голдящей толпы разъяренных мигер? Вот как раз в таких примерно лирических красках Юлька и же выписала нам те шекспировские страсти вокруг злосчастного опиевого закона. А мне ведь вся эта лирика похрену. Мне суть подавай, куда они там суд? И вот тут-то только этой лиричной нашей, возмущенной моим сугубо утилитарным цинизмом, ага, сволочь-эгоист, вспомнилась, Что ж, самому Катону пришлось из-за всего этого бабьего безобразия время задержаться и отплытие свое в Испанию отложить. Причем совершенно напрасно. Один хрен закон тот отменили. Как не защищал его этот ревнитель старинных добродетелей. Ну, это уже совсем другое дело. Это уже то самое, куда суд. С этого бы сразу и начинало. А то феминизм, феминизм. Но Юлька есть Юлька. Из нее мне полезные сведения приходится порой клещами вытягивать. «Если так, это надолго, ха-ха». Мой тесть тоже моментально сориентировался, куда тут суд. Вопрос животрепещущий, и быстро его не решить, особенно римлянам, с этой их страстью к длинным торжественным речам. «Заболтают, досточки мы», — подтвердил я. И старичка наша как раз и рассказывала, какие речи там Катон толкал. Бабам этим митингующим, про приличествующие образцовые римской матроне, скромность и равнодушие к тряпкам с побрякушками, да просторинные традиционные добродетели, Короче, за коммунистическое нестяжательство их агитировал, как оно и водится обычно за подобного сорта агитаторами. А коллегам-сенаторам про то, что если бабам вожже отпустить, так они снова на шею сядут и уже хрен с нее слезут. Значит, отец успеет хорошо подготовиться. Кстати, а закон-то опиев как? Сохранят или отменят? А как ты сам думаешь, досточтимый? Значит, отменят. Это хорошо. Повысится спрос на предметы роскоши. Как у тебя с коской тканью? Сырья пока маловато, досточтимый, но это поправимо. На самом деле, его уже просто не было того сырья. Муни давно все спрела, Арам рам соткал. И теперь оставалось только дожидаться коконов от следующего поколения шелкопряда. Но теперь-то их уже будут многие сотни, а не жалкие десятки. А пока мои индогреки обучают и тренируют будущих помощников на хлопке. Настоящего сырья для полноценной загрузки будущего текстильного цеха у меня еще нет, но сам этот цех уже очень даже вырисовывается. — Ты, Максим, молодец, что за косскую ткань ухватился. Как только отменят в закон, римские матроны с цепи сорвутся и накинутся на все предметы роскоши, — поучал меня тесть. — В торговлю пурпуром тебе не влезть, туда даже мне не влезть, а вот коская ткань — это будет твое дело, на котором ты хорошо наживешься. Я поговорю с Ганнибалом. Может быть, даже проведем через совет постановления о нашей монополии лет на десять. А за десять лет ты сам развернешь дело так, что тебе уже не будут страшны никакие конкуренты. Налоги, конечно, будут приличные, но ты ведь в цену их включишь. Пускай римляне платят. Ха-ха. Так и сделаем, досточтимый. Все это я давно уже просчитал и сам. Ганнибал, может, ему все-таки можно как-то помочь удержаться у власти? Его же не потерпит Рим. Теперь, когда там у власти группировка Катона, там больше некому защищать Карфаген и Ганнибала. Зато есть кому бояться и ненавидеть его, мрачно закончил за меня Арунтий. Да, с этим ничего не поделать. Ты говорил, ему придется даже бежать из города. Да, к Антиоху. Это тоже его крупная ошибка. Этим он как раз и даст Риму доказательство своего сговора с царем царей, в котором его и обвиняют». Чушь это все. Если бы Ганнибал собирался выступить против Рима в союзе с Антиохом, уж я-то знал бы об этом. Ничего подобного он не замышляет, по крайней мере, в ближайшие годы. Какая разница, досточтимый. Важно ведь не то, что на самом деле замышляет Ганнибал, а то, что думают о его замыслах в Риме. А там ведь верят не тому, что есть на самом деле, а тому, чему им хочется верить. Гм, тоже верно. А без Ганнибала... Ну, может, хоть что-нибудь можно? Судьба Ганнибала Барки предрешена, досточки да Карфагену нужен другой, новый, еще безвестный и не навлекший на себя ненависти Рима. Нужна достойная замена Ганнибалу. Это единственное, что еще можно сделать. Этот вариант мы обмозговали и пришли к выводу, что можно, если осторожно. Где же ее взять, эту достойную замену? Баркиды однозначно отпадают. Отпадают и их сторонники из числа народных вожаков. Самым идеальным человеком для замены Ганнибалу был бы какой-то молодой и талантливый военачальник из семей, поддерживающих гаструбала Козленка. Да я не об этом. Уж это-то я понял. Я совсем о другом. Ганнибал — это именно Ганнибал, и другого такого больше нет. Такие люди рождаются редко, и еще реже судьба способствует им проявить себя. Ну, представь себе, родиться такой в семье горшечника. Ну и кто будет слушать сына какого-то горшечника? Если он и пойдет служить в войско, то рядовым солдатам и выше сотника не выслужится, а продвигать будут сынков знатной и богатой бестолочи. А Баркиды — один из знатнейших и богатейших родов Карфагена, и только благодаря этому Ганнибал смог стать кем, кем он стал. Но среди нашей нынешней аристократии я не знаю ни одного подобного ему. Нет там сейчас таких». А кого-нибудь из младших командиров армии Ганнибала? Не очень знатного, но и не простолюдина, Такие-то ведь должны же быть. Найти подходящего, помочь ему выдвинуться, устранить более знатных соперников. Быстро этого не сделать. А у нас и года-то нет. А нам и не нужен сразу главнокомандующий. Достаточно командира сильного отряда, способного справиться с небольшими нумидийскими бандами, и на этом неплохо прославиться в городе». А дальше мы ему поможем пойти вверх и позаботимся, чтобы он не наделал глупостей. Но ведь сразу армию ему никто не даст. А с одним отрядом ему разве выстоять против самого Масинисы? Да, первая война с Масинисой будет неизбежно проиграна. И в чем тогда смысл? В создании ядра будущей новой армии. Массиниса будет бить разложившиеся части старого войска и выиграет свою войну в целом. А наш будущий новый полководец выиграет все свои стычки и обучит свое пока маленькое войско побеждать нумидийцев. А потом он будет с нашей помощью продвигаться выше и наращивать свое войско. А Рим? Поэтому и важно, чтобы этот человек был из числа бесспорных сторонников мира и союза с Римом. И еще очень важно, чтобы его войско могло бить нумидийцев, но не вызывало опасений у Рима. Массиниса должен выглядеть гораздо опаснее его чтобы Рим обеспокоился усилением уже Нумидии и согласился на усиление Карфагена в противовес Масинисе? Именно, Досточкимый. И будет еще лучше, если Карфаген при этом страшно испугается перспективы стать боевым хомяком Рима и начнет всячески отбрыкиваться от такой напасти, так, чтобы Риму пришлось даже принуждать его к этому. Как ты сказал? Боевым хомяком? Ха-ха. Ты хорошо сказал. Против могучей и страшной Нумидии, значит? «Ха-ха! Гм! Осталось только сделать ее могучей и страшной для Рима. И кто это сделает? Тоже мы?» «А как ты сам думаешь, мы? Ха-ха-ха!» «Разжевывать тестью все в подробностях мне не пришлось. У него и у самого соображалка все в ажуре. С информированностью тем более. Кое в чем он сам меня просветил. Например, о нумидийском войске. Нумидийцы вообще славятся своей легкой конницей» но это нечистые кочевники, и пехоты у них гораздо больше. Другое дело, что это за пехота? Обычное ливийское ополчение, профессиональному войску противостоять неспособное. Этой проблемой заботился еще Сифакс, когда Сципион переманил его на сторону Рима. С помощью двух римских центурионов, присланных к нему Сципионом в качестве военных инструкторов, царь предпринял попытку реформировать свою пехоту по римскому образцу, Успехом эта попытка так и не увенчалась. В первом же серьезном столкновении с карфагенскими наемниками эти нумидийские недолегионы не сумели удержать строя и побежали. Тем не менее, начало нумидийской военной реформе было положено, и Масиниси вполне по силам продолжить и углубить ее, особенно если ему не только подсказать идею, но и помочь с ее воплощением в жизнь. Настоящими легионерами его дикари, конечно, не станут, Но грозный и бравый вид приобретут. Орать слитным хором приветствия, держать равнение и печатать шаг на плацу научатся. А ведь именно эти показушные парады и производят наибольшее впечатление на дипломатов и политиков. Обезьяны вообще любят парады. Где же еще можно так поиграть, солдатики? Да и сам Тамасиниса едва ли устоит перед мощным обезьянем искушением похвастаться, его куда менее культурное окружение тем более, так что их нумидийский товар будет показан лицом и должное впечатление на римлян произведет. Особенно если и боевая репутация у нумидийских легионеров к тому времени уже будет. А разве очень уж трудно ее организовать, намеренно проиграв им по очкам пару-тройку бестолковых, но внушительных по масштабу сражений? А конницы и боевые слоны у Массиниса и так уже имеются, надо только их численно поднарастить и немного более внушительный вид им придать регулярный, скажем так. Гораздо труднее обстоит дело с нумидийским флотом. Если предельно точно и предельно честно, то вообще никак оно не обстоит. А какая же тогда из нумидии в звезду мировая держава без флота? Собственно, флот — это тоже одна из причин, по которой Масиниса будет долго и упорно прессовать Карфаген, стремясь вынудить его к полной и безоговорочной капитуляции. У него ведь вообще нет никаких хороших морских портов с хорошими кораблестроительными верфями, а Карфагенский порт — лучший из лучших. А что, если как бы невзначай помочь ему обзавестись собственными, хоть и плохонькими, но все же более-менее дееспособными морскими портами и верфями? Станет ли Масиниса в этом случае тратить впустую свои лучшие годы и откладывать все свои леемые в мечтах Петровские реформы до проблематичного? В реальной этой истории он так до этого и не дожил, а владение Карфагеном. У дикарей есть свои бесспорные достоинства, и их не так уж мало, но вдумчивое, усидчивое терпение в их число уж точно не входит. Дикарям все подавать здесь и сейчас, и чем дикарь знатнее и влиятельнее среди соплеменников, тем в большей степени он нетерпелив. Сам-то нынешний нумидийский царь очень даже не глуп, но любого короля играет свита. А она у него именно такова. Как говаривал один усатый вождь с трубкой, другого народа у меня для вас нет. ремы это уж едва ли, да и нельзя давать нумидийцам серьезной камнеметной артиллерии. А вот триремы с таранами, абордажными воронами и скорпионами — этот опускай. Все оставшиеся у него после постройки тех трирем в финансы он наверняка вбухает в грандиозный помпезный флагман представительского класса. «Любят обезьяны внешнюю атрибутику величия. Чем бы дитя не тешилось, гы «А уж когда по всем многочисленным караванным тропам Сахары запылят, ага, день-ночь, день-ночь, все по той же Африке, нумидийские легионеры, а в Средиземном море начнут распугивать рыбу плеском твёсел, хоть и бестолково, но весьма внушительно, эскадры нумидийских трирем, времени неизбежно призадумаются и озаботятся». Нахрена им спрашивается свежеиспеченная великая держава? Мало того, что возникшая прямо у них под боком, так еще и путающаяся под ногами со своей державной политикой. На Востоке проблем по горло, в Испании проблем по горло, в Галии проблем по горло, а тут еще и эти. они так куда лезут? А на место их поставить пока что и повода законного нет. Да и нечем. Не бесконечной силы даже у Рима, и есть пока для них задачи поважнее какой-то нумидии. А значит, любой местный союзник в противовес ей лишним для Рима не будет. Почему бы и не Карфаген? Мавритания, правда, еще есть, но ведь это же вторая Нумидия, только чахлая и вдобавок еще более дикая и отсталая. Это сколько же денег и усилий в нее вбухать надо, чтобы достойный противовес той Нумидии из нее вырастить. А Карфагену ничего не надо. Ему только эти ограничения по условиям мирного договора скостить и он сам до новых указанных ему пределов свою мощь растит. Окончательно же решить карфагенский вопрос можно ведь и позже, а пока пусть поживет и послужит интересам Рима. «Может, все-таки и спасти карфаген в конце концов удастся», — загорелся Арунтий, оценив потенциальный расклад. «Вряд ли, досточтимый», — охладил я его. «Богатство карфагена всегда будет и соблазном, и предметом опасений для Рима» а законный повод для его уничтожения найти или организовать нетрудно. Рим уже обзавелся заморскими провинциями в Испании, так что прецедент создан, и распространить его на все окрестные земли – дело времени. А уж Африка настолько богата, что от такого куша Рим не откажется. Но ты ведь говоришь про новую армию. Она ведь будет лучше старой? Лучше той, в которую превратится старая армия после изгнания Ганнибала. Но против Рима этого недостаточно. Даже с вашими военными машинами? Рим не боится и больших потерь в людях, ведь италийки еще нарожают, а римский легионер замуштрован до состояния куклы, и собственного центуриона с палкой боится сильнее, чем противника. В нашей истории лет за 300 до нашего времени уже были те военные машины, которые мы пытаемся сделать здесь. И их были не десятки и не сотни, а многие тысячи. Все европейские армии были вооружены ими. Но войны в Европе не прекратились. Солдат муштровали еще хлеще, чем римских легионеров, и они шли в атаку под пулями и картечью. По ним стреляют, падают убитые и раненые, а уцелевшие тянут носок сапога, боясь хлопотать палкой по спине за неправильный шаг. Я показал тестю образчик шагистики незабвенного XVIII века из той старой французской кинокомедии «Фанфан -фан Тюльпан». «Но какой смысл в таком шаге?» — не понял тесть. А чтоб красиво выглядело со стороны, главнокомандующий ведь наблюдает. И надо, чтоб ему понравилось. А потери? Ведь при таком шаге не прикроешься даже большим щитом. А их уже не было, этих щитов, ни больших, ни маленьких. Даже панцирей со шлемами уже не было. Зачем, когда их все равно пробивают пули? Но ведь это же значит гнать солдат на убой. Какой смысл? Они изображают механизмы. Все одинаково шагают, с одинаковым оружием в одинаковой одежде. Их даже парики из пакли носить заставляли, чтобы и волосы были у всех одинаковыми. Военная наука в то время считала солдат механизмами и делала из них механизмы. По ним стреляют, половину уже уложили, но уцелевшие продолжают шагать, как ни в чем не бывало. А за ними идут все новые и новые, абсолютно одинаковые сами и одинаково шагающие. А разве могут живые люди выиграть войну у таких механизмов? Так ведь какие потери? А ничего, простолюдинки еще нарожают. Европа была перенаселена, и нужно было куда-то девать лишних людей. Вот их и укладывали на полях сражений. А если солдаты все-таки кончались? Время от времени так оно и случалось. Тогда заключали мир и ждали, пока подрастут новые. Дожидались, набирали, муштровали и начинали новую войну. Гмм! «Ну и стратегии, уму непостижимо!» «И чем все это кончилось?» «Так и воевали почти два столетия, пока не появилось новое скорострельное оружие. Оно уже успевало убить всех, кто шел в такую атаку, и такие армии перестали побеждать. Солдаты кончались раньше». «Ну и стратегии, повторил потрясенный Арунтий, — «так, погоди, ты ведь не просто так мне об этом рассказал, верно? К чему ты клонишь? Рим воюет примерно так же, досточтимый». Не до такой степени, но в целом с таким же почти подходом. Легионеры расходный материал, который незачем беречь. Кончатся римляне, есть еще прочие латиняне. Кончатся они, есть еще и подвластные италики. А Италия многолюдна. Ты упомянул о новом скорострельном оружии. Такого нам здесь не сделать. Даже дульнозарядного примитива не сделать в больших количествах. Да и незачем это. Это почему же? Все, что сможем здесь сделать мы, смогут и римляне если добудут образец А чем больше нового оружия мы сделаем, тем легче римлянам будет добыть его образец. Зачем же мы будем способствовать перевооружению рима досточнимый Так значит силой с римом не справится и карфаген все равно не спасти я правильно понял но ты все-таки предлагаешь сделать карфаген как ты сказал боевым хомяком ха-ха но какой тогда в этом смысл? До выплаты Карфагенам всей суммы контрибуции Рим не тронет его, если не увидит в нем новой угрозы для себя. Если суметь обезопасить страну от Нумидии, но не пугая при этом Рим, жизнь в течение всего этого времени будет спокойнее. Кроме того, повысятся шансы перейти под власть Рима мирно, без войны, разрушений и обращения населения в рабство. С друзьями и подданными ведь не обращаются так, как с врагами. Понял. А в Испании нельзя сделать так же? Боюсь, что уже поздновато. Страна уже и так объявлена римской провинцией и управляется римскими наместниками. Но попробовать что-то вроде этого можно и там. Например, когда в стране начнется большая война с кельтиберами. Это будет уже после консульства Катона. Римлянам придется тяжело, и они будут рады любой помощи. Вот в этот момент можно будет попробовать предложить им сделать хорошего боевого хомяка из турдитан-бетики. Сам претор, конечно, ничего не решит. Но он римский Сенат запросит, а там могут и согласиться, если решат, что дело стоящее. А как быть с римскими поборами? Законные тут деваться некуда, так что придется терпеть и платить. А на незаконные надо сразу жаловаться в Рим. Сенат вовсе не заинтересован в мятежах из-за лихоимства наместников и чрезмерных злоупотреблений им не спустит. Да и тот же Катон при всех своих политических заскоках все-таки по-своему справедлив. А сопротивление Кельтиберов и лузитан послужит римлянам наглядным примером того, до чего ни в коем случае нельзя доводить Бетику». «Ну, человеческая жадность не имеет пределов», — возразил тесть, «А провинции обычно из сенаторского сословия. Сомневаюсь, чтобы сенат так уж серьезно наказал своего. Казнить не будут, но будет несколько изгнанных с лишением гражданства». Юлька как-то припомнила у Тита Ливия упоминание о трех судебных процессах с таким приговором и все три были против бывших наместников Испании по жалобам населения. Единицы из многих, а большинство все равно выкрутится благодаря связям и будет наслаждаться награбленным. Ну, какое то время, досточтимый? Но ведь и какой-нибудь несчастный случай может приключиться с любым, и с простым гражданином, и с римским всадником, и даже с целым римским сенатором. Что, если отвертевшийся от судебного приговора лихаимец будет неизменно умирать среди бела дня прямо на улицах Рима? Такое возможно? чего же нет? Я достал новую кремневую пистоль, над доводкой которой трудился последние дни. Это очень громко, — поморщился Арунтий. И у меня нет так много хороших бойцов, чтобы разменивать их на убитых римских грабителей. Взгляни вот сюда, досточтимый. Я показал ему пальцем на кончик ствола. Мне было чем гордиться. Это в нашем современном мире, нашим современным инструментом нарезать обыкновенную крепежную резьбу — плевое дело. В античном же пришлось размечать ее по толстой нити и пропиливать трехгранным напильником, и эта работа требовала такой тщательности, что даже Диоклу я ее доверить не рискнул. Мне же не нужно, чтобы пуля при выстреле сорвала нахрен глушитель с дула, верно? Поэтому и будущий метчик для нарезки резьбы в гайках и резьбу на кончике ствола своей пистоле я припиливал сам, собственноручно. Загребался, конечно но я ведь свои глаза и пальцы не на помойке нашел и не на рынке купил. Навинтив глушак на дуло до отказа, пистоль уже была заряжена заранее. Я навел ее на указанный тестем очередной горшок, тесть заткнул уши и страдальчески скривился. И не понял юмора, когда навинченная на кончик дула хреновина задымилась, а горшок разлетелся после негромкого и совершенно не похожего на выстрел хлопка». «Никто не уйдет от нашего правосудия», – прокомментировал я с ухмылкой. На самом деле, конечно, данный конкретный экземпляр не очень-то подходил для индивидуального террора в самом логове гордых квиритов. И ствол напрашивается нарезной для точного выстрела с гораздо большей дистанции, и порох надо бы для этой цели бездымный, поскольку смертников-шахидов у меня как-то даже не завелось. Но это со временем, а пока и сам глушак уже немалое достижение». И не беда, что практически одноразовый, для однозарядного-то оружия. Главное теперь имеется придуманное и опробованное на практике ноу-хау. А вообще-то отправление к проотцам единичной высокопоставленной сволочи в качестве воспитательной меры для ее потенциальных подражателей это спецоперация, требующая для своего исполнения спецоружия. И как тут не вспомнить о пневматике? Не о детском плинкере, конечно, а о серьезной, типа той, с которой, если Конан Дойл не врет. Некий полковник Морон охотился на некоего Шерлока Холмса. «Нам не надо сложных навороченных баллонных конструкций с прецизионными перепускными клапанами. Нам тут простая и надежная пружинно-поршневая переломка, как раз, что доктор прописал. Типа старого доброго детского переломного крокодила. Только его калибр, конечно, у нас будет не тот детский 4,5, а вполне взрослый». Хлопать соответствующий мощный агрегат будет, конечно, тоже по-взрослому, но так на то у нас и глушак разработан. Нет резиновых прокладок для герметизации? Вот беда-то. Специально для тех, кто не в курсе, открою страшную тайну. Тех резиновых прокладок и того Жирандони не было, который мощный 20-зарядный баллонный винтарь в конце 18 века сконструировал. И ничего, смоченными водой кожаными прокладками обходился, и прекрасно тот винтарь с ними работал. Наполеона, того самого, который Бонапарте, при встрече спросите, Гигы. Он, между прочим, после взятия вены приказал владельцев таких винтарей, у кого найдут, вешать нахрен, а производство их запретить и чертежи найти и уничтожить. Уж очень расстроен был тот Бонапарте изрядными потерями среди своих бравых солдат от этой, ага, воздушки. И если на баллонной системе обязаны рабочее давление постоянно держать мокрые кожаные прокладки с этой задачей вполне справлялись не хуже резиновых, то уж в нашей пружинно-поршневой переломке нужные в ней доли секунды они уж всякое давление удержат. Пружинные мощные витые требуются? Таких уже есть у нас. Хвала богам! Еще с испанских времен есть. На наших пружинных пистолях поставленные и новых таких же наделать ни разу не проблема. Нарезной ствол? так нам-то для пневматики, тем более пистоли, а не длинного винтаря, и не надо стального, за глаза хватит и бронзового. А уж из хорошей скульптурной бронзы хороший античный скульптор отольет по выплавляемой восковой модели все, что угодно, в том числе и ствол, и цилиндр для поршня. Слабовато будет такая пневматика по сравнению с огнестрелом? Ни разу с этим не спорю, да только нам ведь и не надо тут винтовочной мощи. И даже мощи охотничьего дробовика тоже не надо. Во-первых, римские шишки в цивильной жизни как-то не носят под своими цивильными туниками и тогами кевларовых бронежилетов. Был бы Цезарь, ага, тот самый, приучен бронежилет под туникой носить, так, наверное, уж точно не упал бы случайно прямо на кинжалы Брута и его республиканской кампании аж 23 раза подряд. Так что не нужно на римского сенатора в протокольной тоге противотанковое ружье с бронебойными пулями. А во-вторых, это ж еще смотря чем стрелять. Мы мафия или нахрена? Васькин уже в чем прав. Мы русские, практически все потенциальные бандиты. Еще задолго до того, как в наших отечественных магазинах появились в продаже светошумовые пули к пневматике детского калибра, я себе такие же примерно уже делал и сам. На основе пистонов к совсем уж младенческим китайским пластмассовым револьверчикам. А знакомый один с капсюльным раствором заморачивался. Так его пуля, выпущенная из обычной слабенькой тировухи, в пластилиновом бруске дыру величиной с грецкой орех разворотила. Нехило? Ага, я тоже прихренел, когда это дело увидел. И хотя знакомого торговца капсулями живело, у меня на карфагенском рынке как-то не завелось, кто сказал, что для ударной детонации все непременно нужны гремучая ртуть или бертолетовая соль? Любая богатая смесь годится, то бишь такая, в которой окислителя существенно больше, чем в оптимальной пропорции. В том самом черном порохе обычном селитры побольше намешать. Взрываться он будет слабее, зато чувствительность к удару приобретет. А что слабее? Так у нас ведь и калибр пули будет недетский. И того пороха в ту пулю мы впендюрим гораздо больше, чем той гремучей ртути в том капсуле живело. Негуманно? А это смотря к кому. Лично я предпочитаю быть гуманным с нормальными людьми, а не с ущербными уродами, вроде тех римских преторов коррупционеров А жизнь, она устроена так, что одно зачастую оборачивается полной противоположностью другому, и нам остается лишь выбирать, с кем мы, а значит, против кого. Запрещено всякими там гаагскими и женевскими конвенциями. А я их не подписывал, и за себя подписывать тоже никому доверенность не выдавал. И вообще их подпишут только в 20 веке нашей уже эры. А сейчас на дворе какая эра и какой век? Еще не запрещено и долго еще не будет запрещено. А все, что не запрещено, можно. Все можно, если осторожно. Ну и просто тупо отравить тупулю чем-нибудь токсичным, лично мне тоже никакая религия не запрещает. Дикари ведь свои стрелы травят, от чего же нам нельзя. И отравим, и порохом начиним. Ничего для жадных и бессовестных римских наместников не жалко. отставить гнилые разговорчики в строю об извращениях, вроде гуманизма, ко всякой сволочи. Значит, говоришь, турдитанская автономия на территории римской Дальней Испании? Да, что-то вроде этого, досточки мы. Платящая Риму установленные налоги и предоставляющая вспомогательные войска, но в остальном самостоятельная. Не пойдет на это Рим? Во всей Бетике однозначно нет. Раньше это нужно было делать, при самом Сцепионе, а теперь да, слишком поздно. От Кордубы и ее рудников римляне уже точно теперь не отступятся. Не отступятся они и от своей уже основанной Италики вблиз Элипы. Из-за этого чисто территориально не получится единой турдитанской автономии, но еще возможны две или три небольших. Для начала хватит и одной, на севере Бетики. А чтобы римский сенат поскорее понял, какое хорошее дело ему предлагается, можно ведь заодно негласно помочь образоваться сильному и воинственному племенному союзу у лузитан. Парочка больших набегов этих дикарей быстро наведет римлян на умные мысли. Так-так, Арунти расстелил на столе карту западного Средиземноморья. Ты говоришь о небольшом буферном образовании на севере провинции, которое прикроет всю остальную бетику от лузитанских набегов? О нем самом досточтимый, — я осклабился. После пары-тройки вторжений крупных лузитанских банд римляне будут рады любой помощи и поддержке. Если в этой части провинции найдется толковый вождь, не замешанный в мятежах и вообще лояльный к Риму, соблазн сделать его боевым хомяком против лузитан будет достаточно велик. А если будущая автономия не будет претендовать ни на уже занятые римскими колонистами земли, ни на кардубские рудники, Что тогда Риму стоит согласиться? Ведь выгоды же от этого очевидны, а опасность невелика. Отложиться от Рима, когда за спиной точат зубы враждебные его царству лузитаны, этот вождь едва ли рискнет. Ему ведь тоже время от времени римская помощь против них будет нужна. А он сам нужен Риму, задумчиво добавил тесть. Ну, может быть, тут ты и прав. Найдем мы там такого вождя, точнее, даже двух. Одного для хороших турдитан, второго для плохих лузитан. «Это ты хорошо придумал, ха-ха. Сегодня же отпишу отцу. А заодно и фабриции у меня там политики и дипломатии поучатся. Вот только в чисто военной части меня это дело беспокоит». «В чем именно?» «Ты же и сам видел, что хороших лучников у турдитан мало. А лузитаны, хоть и никчемные бродяги-разбойники, но лучники они неплохие». А ты ведь, как я понимаю, против вооружения турдитанского войска нашим оружием. Да, в этом случае его переймут и римляне, а это нам ни к чему. Нужны свои лучники. Короткий лук, растягивающийся до глаза, не слишком сложен в обучении. Ты говоришь о составном деревянно-роговом луке скифского типа? Но ведь он дорог. Он стоит, как пять хороших мечей, которые тоже недешевы. Для начала можно купить те же лузитанские луки составные из деревянных пластин. Разве лузитанские оружейники откажутся от дополнительного заработка? Ну и просить лучников у римлян, они у них тоже неплохие. А потом наделайте чисто роговых. Думаю, они выйдут гораздо дешевле скифских. Критского типа? Да, из рогов горного козла. Роговой лук, возможно, и не так хорош, как тот же скифский, но уж всяко лучше простого деревянного. Критские оружейники держат в тайне их секрет и тоже не очень-то сбавляет цену на свои изделия. А оптом у них сейчас закупают только римляне. Если бы мы знали, как сделать ровные плоские пластины из этих бугристых рогов, давно бы уже обзавелись такими луками и сами. Задняя сторона рога, досточтимый. Она у них как раз почти плоская. Служа срочную в Средней Азии, я имел возможность разглядеть рога забраконьеренных нашими офицерами архаров, которыми заинтересовался на предмет сделать из них рукоятку ножа. Из этой затеи у меня тогда так ничего и не вышло. Старшина роты меня спалил и конфисковал комплектацию на стадии полуфабрикатов. Но профиль рога Архара я запомнил. А местные средиземноморские горные козлы — родственные ему виды, и рога у них по профилю сечения точно такие же. Но ведь горных козлов не так уж много, и охотиться на них нелегко. — Зато они, как я понимаю, есть и здесь. — Ну да, есть. Нам и здесь такие луки не помешают. Против тех же намедийцев. Ты ведь это имеешь в виду? — Не только. Египтяне, я слыхал, приручали и дикую живность. Вроде бы даже разводили в неволе и каких-то антилоп. — Понял. Отличная идея. Займусь. Лет через десять так можно получить сотни хороших роговых луков. Я бы сделал немножко иначе. Зачем римлянам знать наш маленький секрет? — Я бы замаскировал роговую пластину между двумя деревянными так, чтобы с виду это был лук лузитанского типа, только покороче и более тугой. «Ха — Ха-ха, да ты, Максим, просто коварный злодей какой-то. Мне есть у кого поучиться и этому, достачки мы. Ты на кого это намекаешь, а? — тесть расхохотался.